Оскар Уальд Звездный мальчик Тяжело ступая, два дровосека возвращались домой по сосновому бору. Зимняя ночь была особенно холодна. Снег густо укутал землю и нависал большими шапками на ветвях деревьев. Мороз сковал даже тоненькие прутики, и лес вокруг был недвижим. Маленькая речка, сбегавшая с гор, замерзла и стала как каменная, когда дыхание ледяного князя коснулось ее. Было так холодно, что даже звери и птицы замерзли и никак не могли согреться. «Ух!» — проворчал волк, ковыляя через чащу. Его хвост, как у побитой собаки, безвольно болтался снизу. «Куда только смотрит правительство!» «Фить-фить!» — запикала пестрая коноплянка. «Старушка земля умерла, и ее покрыли белым саваном!» «Земля готовится к свадьбе и примеряет свой подвенечный наряд!» — закурлыкали голуби. Их маленькие розовые лапки стали почти синими от холода, но они чувствовали, что здесь скрыта какая-то тайна. «Чепуха — Чепуха! — огрызнулся волк. — Я ж сказал, во всем виноват правительство. А если кто мне не верит, я того съем. Волк был весьма практичен и никогда за словом в карман не лез. — Что, до меня? — сказал дятел, а он был прирожденным философом то все объяснения излишни. Жизнь такова, какова она есть. А сейчас она ужасно холодна. Действительно, жизнь в лесу стала ужасно холодна. Бельчата, жившие в дупле высокой ели, терлись друг от друга носами, чтобы совсем не замерзнуть. А зайцы лежали, свернувшись калачиком в своей норе, и не смели даже выглянуть наружу. Только совы были в восторге. Их перья заиндивели и торчали во все стороны. Но сов это немало не волновало. Они выкатывали свои большие желтые глаза и громко перекрикивались друг с другом. «У-ху-ху! Чудесная погодка!» Дровосеки упрямо продолжали свой путь. Они останавливались, подолгу дышали на свои озявшие пальцы, приплясывали тяжелыми сапожищами по затвердевшему насту, пытались отогреть ноги и опять шли вперед. Раз они провалились в глубокий бершунд и вылезли оттуда белое, как мельник, взваливший на себя незавязанный мешок с мукой. Другой раз они поскользнулись на замерзшем болоте, а весь хворост разлетелся по льду. Пришлось его собирать и опять связывать в охапке. Однажды им показалось, что они потеряли дорогу, и их охватил ледяной страх. Дровосеки знали, как жесток снег к тем, кто засыпает в его объятиях. Но они доверились святому Николе-чудотворцу, который помогает всем путешественникам, вернулись назад по своим следам и осторожно двинулись дальше. Наконец, они выбрались из леса. Далеко внизу, в долине, они увидели огоньки родной деревни. Дровосеки расхохотались от радости. «Вон где наш дом!» — повторяли они и неуклюже хлопали друг друга по плечам. Но потом они вспомнили, что ждет их дома, и им стало грустно. «Тут не до веселья», — сказал один из них. «Жизнь устроена для богатых, а не для таких бедняков, как мы. Лучше бы мы замерзли в лесу, или нас задрал бы шатун». «Ты прав», — ответил второй. «У одних все, а у других ничего. Вокруг одна ложь, и все, кроме горя, делится несправедливо». Пока они так сетовали, на темном небосводе случилось что-то необыкновенное. Яркая, красивая звезда сорвалась со своего места и покатилась на землю. Открыв рты, дровосеки следили, как она пролетала мимо Луны, мимо других звезд и, перейдя Млечный Путь, угодила прямо в их лес». Казалось, что она упала совсем рядом, там, за старыми ивами. «Знатный должно быть кусочек золота», — решили они. Хороший подарок тому, кто его найдет. И дровосеки изо всех сил побежали к упавшей звезде. Очень уж им хотелось получить хоть немного золота. Тот, кто бежал первым, продрался через заросли и выбежал на поляну. Ну и ну! На снеге и правда что-то блестело. В два шага дровосек оказался рядом и, нагнувшись, пристально посмотрел вниз. Там лежал свернутый в несколько раз плащ. Сделан он был из дорогого золотистого шелка с вышитыми звездами. «Нашел! Нашел!» – закричал он своему приятелю. Когда тот добежал, они взяли сверток в руки и начали бережно разворачивать его. Ведь там было золото, которое еще надо было разделить. Увы, там не было ни золота, ни серебра ни драгоценных камней. В плаще лежал крохотный ребенок, который спокойно спал. — А мы-то думали, — с горечью сказал один из них. — Что проку в этом младенце? Оставим его здесь и пойдем дальше. Мы так бедны, что и своих детей прокормить не можем. — Нет, — сказал другой, — нельзя бросить его здесь погибать от холода. «Хоть я и бедняк, и каши в нашем котелке никогда не хватает на всех, но я возьму его с собой, и моя жена позаботится о нем». Бережно взял он ребенка на руки и закутал его в плащ, чтобы жестокий холод не дохнул ему наличка. «Вот слюнтяй!» — ругался про себя второй дровосек, когда они спускались в долину. Перед самой деревней он сказал, «Слушай, надо нам честно разделить находку». Если уж ты взял этого грудничка, оставь мне хотя бы плащ. — Не могу, — ответил добрый дровосек. — Этот плащ не мой и не твой. Пусть он останется у ребенка. И дровосек пошел к своему дому. — Милый мой! — крикнула от радости его жена и бросилась к нему в объятия. — Я так за тебя волновалась! Страшный мороз! Тут же она подхватила вязанку с хворостом и отряхнула снег с его сапог. Но дровосек не переступал порога. — Я что-то нашел в лесу, — тихо сказал он, — и хочу, чтобы ты об этом позаботилась. — Замечательно, — ответила жена. — У нас так многого не хватает в доме. Муж развернул плащ и показал ей спящее дитя. — Бог ты мой, — выронила она. — Неужели тебе мало наших детей, что ты принес этого подкидыша? А кто будет за ним присматривать? И жена рассерженно посмотрела на него. — Это звездный мальчик. — ответил муж и рассказал ей странную историю своей находки. Но жена еще больше расстроилась. «Разве ты не знаешь, что нашим детям не хватает хлеба, а ты хочешь, чтобы мы еще чужого кормили? Кто же нас накормит?» «Тот, кто малых птичек питает и нас не оставит». «Малых птичек? Что ты городишь? Разве ты не встречал в лесу окоченевших воробьев, без дыхания лежавших на земле, зайцев, задранных волками?» Но муж молчал и по-прежнему не переступал порога. В это время суровый порыв ветра ворвался через открытую дверь, и жена вздрогнула. — Ты так и будешь держать дверь открытой, пока весь дом не выстудишь? — В доме, где ледяное сердце, никогда не будет тепло, — ответил он. Жена промолчала и лишь ближе придвинулась к камину. Когда она опять повернулась к мужу, глаза ее были полны слез и тогда он вошел в дом, а жена нежно взяла ребенка в свои руки, поцеловала его и положила в кроватку к их младшему сынишке. Утром дровосек бережно сложил золотистый плащ и убрал его на самое дно старого сундука. Посмотрев на него, жена взяла интарное ожерелье, которое было на шее мальчика, и тоже положила его в их единственный сундук. Так звездный мальчик стал жить в семье доброго дровосека. Он рос вместе с его детьми, вместе они сидели за обеденным столом и вместе играли на улице. С каждым годом он становился все красивее и красивее. Соседи часто удивлялись, почему, когда другие дети Дровосека были смуглы и с черными, как смоль, волосами, этот ребенок был бледен и изыскан, как статуэтка из слоновой кости. Его золотые волосы колечками спадали вниз, а губы были похожи на лепестки алой розы. Глаза его напоминали фиалки на берегу чистого ручья, а нежные руки – точно нарциссы на нетронутой опушке леса. Но красота не сделала его добрым. Совсем наоборот. Мальчик рос гордым и жестоким. Впрочем, это почти одно и то же. Он просто презирал жителей деревни и даже своих нареченных братьев – детей дровосека. Все они! «Простая деревенщина, а я сын звезды», — привык говорить он. В детских играх звездный мальчик становился королем и остальных называл своими слугами. В нем не было ни капли жалости к нищим, слепым и убогим. Он бросал в них камни и выгонял обратно на большую дорогу. Так что никто, просящий подаяния, не заходил в их деревню дважды. Звездный мальчик обожал красоту и ненавидел хромых и коллег. Стоило им появиться на улице, как он начинал передразнивать и громко высмеивать их. «Какие они уроды!» — говорил он. «И как красив я!» В безветренные летние дни он ложился на берег маленького церковного пруда и часами любовался на свое отражение. Так это занятие нравилось звездному мальчику, что он смеялся от удовольствия. И не раз добрый дровосек и его жена корили его. «Разве мы так поступили, когда нашли тебя?» Почему же ты обижаешь тех, кто остался совсем один, и некому им помочь? Почему ты так жесток к тем, кому нужно сострадание? Старый деревенский священник часто посылал за звездным мальчиком и снова и снова старался научить его любить. Самую маленькую букашку сделал тот же, кто сотворил тебя. Все звери и даже бабочки на лугу – наши братья. И птицы в лесу созданы свободными. Не расставляй селки ради забавы крот и серая мышка, Божьи творения, и живут там, где повелел им Господь. Кто ты, что приносишь страдания в мир Божий? Всякое дыхание и в лесу, и в небе, и в речке славит своего Творца, а ты оскорбляешь его». Звездный мальчик молча выслушивал, что ему говорили, и снова возвращался на улицу. Приятели слушались его, да и как можно было не подражать ему. Он был красив и умен, он умел замечательно танцевать, и отлично играл на флейте. Деревенские мальчишки бежали туда, куда шел он, и делали, что он им скажет. Им было смешно, когда он протыкал острой тростинкой слепые глаза беспомощного крота, и вместе с ним они радовались, когда звездный мальчик закидывал камнями больного проказой. Им было по сердцу все, что он не делал, и их сердечки становились такими же каменными, как и его. Однажды через их деревню проходила бедная нищенка. На ней была ветхая, разодранная одежда, а ноги были в крови от острых камней, которые валялись на дороге. Вид ее был жалок. Она еле шла от усталости и, дойдя до старого каштана, присела отдохнуть. Но тут ее увидел звездный мальчик. «Смотрите!» — крикнул он своим приятелям. «Под этим благородным каштаном уселась какая-то грязная нищенка. Пошли, прогоним ее отсюда. Она портит такой великолепный вид» и он стал метать в нее камнями и громко насмехаться. Но нищенка только взглянула на него и точно застыла, не в силах отвести от него взгляд. Ужас был в ее глазах. В это время добрый дровосек колол огромным топором дрова у своего дома. Увидев, что вытворяет звездный мальчик, он подбежал к нему и дал хорошую оплеуху. «У тебя, видно, совсем нет сердца. Что тебе сделала эта несчастная женщина?» От гнева звездный мальчик покраснел и, топнув ногой, крикнул «Кто ты такой, чтобы мне перед тобой отчитываться? Я не твой сын и не желаю тебя слушаться!» «Ты прав», — сказал дровосек, «но ведь я же пожалел тебя, когда нашел в лесу». Услышав это, нищенка вскрикнула и упала без сознания на землю. Добрый дровосек подхватил ее, отнес домой. Его жена сразу же поняла, что случилось. Она положила мокрое полотенце на голову несчастной, и когда то очнулась, они поставили перед ней всю еду, которая нашлась в их доме. Но нищенка даже не притронулась к кушаньям. «Скажите», — спросила она, — «вы сказали, что нашли этого мальчика в лесу? Не десять лет назад это было?» «Да, вот уже 10 лет, как я нашел мальчика в лесу, и мы взяли его к себе». А вместе с ним ничего не было? Может быть, на его шее еще оставались янтарные бусы? Может быть, он был завернут в золоченый плащ с вышитыми звездами? Правда ваша. Так оно и было. И добрый дровосек, изрядно покопавшись в сундуке, достал оттуда плащ и бусы. Увидев их, нищенка вскрикнула от радости. Это мой сынишка, которого я потеряла в лесу. Умоляю, позовите его быстрее сюда. Десять лет я его ищу по всему свету». Радостный дровосек и его жена выбежали из дома и позвали звездного мальчика. «Скорее, скорее, иди домой. Мы нашли твою маму, и она ждет тебя». Затаив радость, звездный мальчик пошел к дому, гадая, кого же он там увидит. «Ну, и, и где моя мать?» – спросил он. «Тут никого нет» кроме этой оборванной женщины. «Я твоя мать», — сказала нищенка. «Да ты просто с ума сошла!» — сердито воскликнул мальчик. «Никакой я тебе не сын. Ты просто уродливое чучело, одетое в какие-то тряпки. Убирайся ты отсюда, поживей. Мне неприятно даже смотреть на твое безобразное лицо». «Но ты действительно мой сын. Разбойники напали на меня в лесу и украли тебя, а потом оставили одного умирать». «Я сразу узнала тебя. А вот и те вещи, которые остались с тобой. Пойдем со мной, ведь я обошла целый свет, ища тебя. Пойдем, мне так нужна твоя любовь». Но звездный мальчик ни на шаг не сдвинулся со своего места. Он закрыл двери своего сердца и не проронил ни слова. Только рыдания несчастной матери были слышны в доме. Наконец он заговорил, и жестокие слова больно ранили его мать. «Даже если это правда, лучше бы ты никогда не приходила сюда. Я сын звезды, а ты говоришь мне, что я сын нищий. Я уже сказал тебе, убирайся отсюда, чтобы я больше никогда тебя не видел». «Горе мне», — выговорила она. «Ну, хотя бы поцелуй свою мать, прежде чем я уйду. Я столько страдала, чтобы найти тебя». «Нет», — сказал звездный мальчик. Мне противно даже смотреть на тебя. Лучше уж я поцелую гадюку или жабу, чем тебя. Нищенка встала и горько плача пошла по дороге, уходящей в лес. Звездный мальчик посмотрел ей вслед. Когда она совсем пропала из вида, он радостно побежал обратно к своим приятелям. Но как только мальчишки увидели его, они начали строить ему рожи, тыкать в него пальцами и хохотать. «Смотрите, смотрите, мерзкий, как жаба!» – кричали его бывшие приятели. «Да он склизкий, как гадюка! Убирайся, по-добру, по-здорову!» И они прогнали его из сада. «Что они все, с ума посходили?» И звездный мальчик презрительно улыбнулся. «Пойду лучше полюбуюсь на свое отражение!» И он подошел к старому пруду и посмотрел вниз. «Что это?» Лицо его стало противным, как у лягушки, а кожа блестела, как змеиная чешуя. Рыдая, звездный мальчик упал на траву и, вцепившись руками в свои волосы, уткнулся лицом в землю «Я сам-сам виноват», — подумал он «Я отрекся от своей матери и выгнал ее из дому Как я был жесток с ней Я пойду искать ее по белому свету И не будет мне покоя, пока я не найду свою мать, пока она не простит меня» Сзади тихонько подошла младшая дочка Дровосека и положила свою руку ему на плечо «Не плачь», — сказала она Оставайся жить с нами. Я никогда не стану над тобой смеяться. Не могу, ответил звездный мальчик. Я был жесток со своей матерью и заслужил это наказание. Я ухожу, пойду скитаться и искать ее. Только она может дать мне прощение. И он побежал по дороге в лес и стал кричать и умолять маму вернуться. Но голос терялся среди вековых деревьев и не было ему ответа. Весь день мальчик звал ее и только когда зашло солнце, он улегся на постель из пожухлых листьев. Звери и птицы бежали от него. Они слишком хорошо знали звездного мальчика. Лишь огромная зеленая жаба внимательно следила за ним, и ядовитая змея шипя проползла около самого его лица. Рано утром он встал, попробовал горькие ягоды с кустов, что росли рядом, и пошел дальше по дороге через темный страшный лес. Звездный мальчик шел и горько плакал. «А вы не встречали мою маму?» – спрашивал он у всех. Но все тяжелее становилось у него на сердце. «Скажи мне, дорогой крот», – сказал он, – «ты живешь под землей. Ты не видел там моей мамы?» «Ты выколол мне глаза», – отвечал тот. «Откуда ж мне теперь знать?» «Может, ты, коноплянка, видела ее? Ты летаешь высоко над лесом и видишь все вокруг?» Ты обрезал мне крылья ради забавы. Как же мне теперь летать? Мальчик спросил одинокую белку, которая жила на высокой сосне. Ты не знаешь, где моя мама? Но белка заплакала. Ты убил всех моих детей. Теперь ты хочешь убить ее? Господи, прости меня гадкого, повторял мальчик и, рыдая, шел дальше. На третий день он вышел из леса и пошел по долине. Когда он проходил деревню, мальчишки дразнили его и кидали в него камнями, а крестьяне не пускали его переночевать даже в хлев, чтобы он не принес порчу на коров или на заготовленное зерно. Так мерзок был его вид. Некому было пожалеть его, и никто не видал ту нищенку. Вот уже три года он бродил по свету, и не раз ему казалось, что она вон там, впереди. И он бежал изо всех сил, а острые камешки на дороге до крови терзали его ноги. Но его матери там не было, а те, кто вечно сидит на обочине, не видели никакой нищей. Но они были не прочь позабавиться над звездным мальчиком. Три года он провел, скитаясь по дорогам, но не встретил ни любви, ни милосердия или хотя бы доброты. Он видел только тот мир, который сам выдумал, живя у дровосека. Был поздний вечер, когда звездный мальчик увидел впереди крепостные стены какого-то города. Изможденный и босой он подошел к воротам, но стражники опустили перед ним свои алибарды. — Кто ты такой и что тебе надобно в нашем городе? — не церемонясь спросили они. — Я ищу свою маму. Прошу вас, разрешите мне пройти. Она может оказаться в городе, — попросил звездный мальчик. Хе — Хе-хе-хе, — загоготали они, а один стражник, стрясущийся от смеха черной бородой, оперся на свой щит и еле выговорил. «Ой, не могу! Ты думаешь, она обрадуется, когда тебя увидит? Ты красив, как болотная жаба или мерзкая гадюка. Иди, иди отсюда. Здесь твоей матери быть не может!» Другой стражник, который держал желтый стяг, спросил мальчика. «А кто она, твоя мать? Почему вы не вместе, а ты ищешь ее?» «Она такая же нищая, как и я. Но я причинил ей зло, я был горд и жесток с ней. Умоляю, пропустите меня. Вдруг она здесь?» «Лишь она может простить меня». «Нет. Нет таких в нашем городе. Нет. Ступай отсюда». И они стали выталкивать его своими острыми пиками. Когда звездный мальчик уже пошел, рыдая от городских ворот, к стражникам подошел человек с золоченными цветами на латах и крылатым львом на шлеме. «Кто это хотел попасть к нам?» — спросил он. «Да, пустяки», — сказали они. «Нищий сын нищий матери». Мы прогнали его. Ну-ка, верните его сюда. Мы лучше продадим его. Красная цена этому чудовищу. Бутылка красного вина. Откуда не возьмись, к ним подскочил какой-то старик с дьявольским выражением лица. Я покупаю его за эту цену. Вмешался он и, уплатив цену, схватил железной хваткой руку мальчика. За мной иди. Бросил старик и потащил мальчика в город. Они понеслись мимо уличных торговок, мимо дворца, мимо храма, спустились на тесные грязные улочки, где едва могли разойтись два человека, и начали плутать по ним, пока не оказались перед низкой дверью. Дверь была прямо в стене, а со стороны улицы ее прикрывало большое гранатовое дерево. Старик прикоснулся к дверце кольцом из яшмы, и та сразу открылась. Пять медных ступенек вели в сад, где рос черный маг и стояло несколько скудельных кувшинов. Старик вытянул из своей челмы расписанную полоску из китайского шелка и завязал ей глаза мальчика. Теперь он встал сзади мальчика и только толчками в спину показывал ему путь. Когда звездному мальчику развязали глаза, они были в подземелье. Только тусклые факелы на стенах слегка освещали место. Старик швырнул на доску перед мальчиком кусок заплесневелого хлеба. «Ешь!» — сказал он. — Пей! — буркнул он, поставив кружку тухлой воды. Когда звездный мальчик разгрыз хлеб и выпил воду, старик ушел, заперев дверь снаружи на железный засов. Старик был последним из египетских магов, а искусству своему он учился у колдуна, который проводил жизнь в сыром склепе на берегу Нила. Впрочем, он скоро превзошел своего учителя и вряд ли нашелся бы на земле чернокнижник хитрее этого старика. Как только показалось солнце, старик спустился в подвал к звездному мальчику. «Эй, ты!» — пробурчал он сквозь зубы. «Хватит валяться! Пора приниматься за работу! Ступай в лес, что у западных городских ворот. Там спрятаны три драгоценных слитка из белого, желтого и красного золота. Сегодня ты мне принесешь белый слиток. Смотри, не перепутай! А если ты не сделаешь этого, я всыплю тебе сотню палок. «На закате я буду ждать тебя у двери в сад. Помни, что ты мой раб. Я и так заплатил за тебя больше, чем ты стоишь». Старик опять завязал глаза мальчику и вывел его из дома. Они прошли через маковый сад, поднялись на пять бронзовых ступенек, и старик открыл дверь яшмовым кольцом. «Давай, поживей», — бросил он и выпихнул мальчика на улицу. Звездный мальчик вышел через западные ворота и отправился в лес, как велел ему злобный старик. Снаружи лес был так красив, что казалось, будто он состоит из нежных берез, птичьего пения и милых цветов. Но когда мальчик зашел в чащу, от этого благолепия и следов не осталось. Колючие кусты шиповника и боярышника не давали ему прохода, крапива больно хлестала босые ноги, и чертополох словно стальными иглами впивался в изможденное тело звездного мальчика. «Где же эти слитки, про которые говорил старик?» Солнце только вставало, когда мальчик начал искать, а сейчас уже смеркалось. Пора было возвращаться. Тихо всхлипывая, звездный мальчик отправился домой, представляя, чем его встретит старик. Уже выходя из леса, мальчик услышал тоненький писк откуда-то из зарослей. Забыв про свое горе, он бросился в ту сторону. Там мальчик увидел маленького зайчонка, попавшего в капкан охотника. «Бедняга!» — сказал Звездный Мальчик, выпуская Зайца. — Хоть я теперь и раб, но тебе могу помочь. — Ты подарил мне свободу, — ответил Заяц. — Чем мне тебя отблагодарить? Звездный Мальчик даже не успел удивиться. Я весь день искал слиток белого золота, но так и не нашел его. Мой хозяин обещал мне сотню ударов палка, если я вернусь с пустыми руками. — Пойдем со мной, — обрадовался Заяц. — Я знаю, где он спрятан. А теперь я даже знаю, зачем он там. Мальчик пошел за Зайцем и, о чудо, видно, молния рассекла огромный дуб надвое, а в черной трещине лежал тот самый слиток. — Спасибо тебе, добрый Заяц. Ты сполна отплатил мне за то, что я выпустил тебя, и за мою доброту вернул всемеро. — Вот глупости, — ответил Заяц. — Просто я сделал то же, что и ты. И он ускакал в лес. Когда счастливый мальчик подошел к городу, он увидел прокаженного, сидящего у ворот, Серый капюшон закрывал все его лицо. Лишь красные глаза, словно тлеющие угли, виднелись в узких прорезях. Когда прокаженный заметил звездного мальчика, он протянул к нему пустую кружку для подаяния. «Помоги мне!» – прохрипел он. «Я умираю от голода. В этом городе никто не жалился надо мной, и они выбросили меня за ворота». «Но я не могу!» — заплакал мальчик. «У меня есть только один слиток, который я должен вернуть моему хозяину. Я раб, и меня и забьют, если я отдам золото тебе». «Я умираю от голода», — еле слышно повторил прокаженный. Звездный мальчик сунул ему в руки белый слиток и, закрыв глаза, вбежал в городские ворота. Колдун уже ждал его у маленькой дверцы. Пустив его в сад, он спросил «Где же мое золото?» «У меня ничего нет», — ответил звездный мальчик. Разъяренный старик бросился на него с кулаками, избив сбив мальчика, он бросил перед ним пустую миску. «Ешь», — сказал он. Потом он поставил перед ним пустую кружку. «Пей». И колдун затащил его в то же подземелье. На утро колдун опять пришел за звездным мальчиком. «Если ты не принесешь мне кусок желтого золота, ты навсегда останешься моим рабом, и я всыплю тебе 300 палок. А теперь пошевеливайся». Звездный мальчик опять побрел в лес. Весь день он искал желтый слиток, но нигде не мог его найти. Когда солнце закатилось за горизонт, мальчик присел на трухлявый пень и заплакал. Когда он так печалился, прискакал заяц, которого он вчера вытащил из-за подни. «Почему ты плачешь? И чего ты ищешь в лесу?» «Я ищу слиток из желтого золота. Если я его не найду, я навсегда останусь рабом». «Идем», — сказал заяц и поскакал через лес к маленькому пруду. На дне его лежал желтый слиток. «Что же мне сделать для тебя?» — спросил звездный мальчик. «Ты уже второй раз выручаешь меня из беды». «Опять ты за свое». — ответил заяц. — Ты в первый пожалел меня. И он скрылся за кустами. Звездный мальчик достал слиток из пруда, положил его себе в котомку и поспешил в город. Прокаженный, еще издали заметив его, захромал навстречу, протягивая безобразные руки. — Золото! Золото! — застонал он. — Дай мне хотя бы несколько монет, или я умру от голода. — Но у меня лишь один слиток! — промолвил мальчик. — «Если я не принесу его, я никогда уже не стану свободным!» «А я умру от голода!» — сказал прокаженный. Звездный мальчик протянул ему свою котомку. Когда он вернулся, старик просто втащил его в дверь. «Где? Где желтый слиток?» — закричал он. «У меня его нет!» — ответил мальчик. «Ах ты так!» И колдун схватил палку и избил его до полусмерти. Потом он сковал ему руки цепью и снова отволок в подземелье. Утром старик открыл железный засов и сказал. «Если ты принесешь мне красный слиток, я отпущу тебя. Если вечером золота не будет, следующего восхода ты уже не увидишь». И опять, целый день, еле живой звездный мальчик искал красный слиток и нигде не мог его найти. В конце дня он пришел к тому же пню и, плача, опустился на него. Мальчик уже почти не удивился, когда маленький заяц подскакал к нему. — Глупыш, — сказал тот, — красный слиток лежит за тобой, в канаве. Возьми его и перестань лить слезы. Мальчик залез в канаву и в дальнем ее конце нашел красное золото. — Чем же я отплачу тебе? — спросил он зайца. Опять 25! рассердился заяц. — Ты же вытащил меня из ловушки. И он тихо запрыгал куда-то в лес. А звездный мальчик пошел в город так быстро, как только мог. Прокаженный уже стоял посреди дороги. Увидев мальчика, он распростер свои лохмотья и взмолился. «Дай мне красного золота, или я умру!» «Что ж, забери его», — сжалился звездный мальчик. «Тебе оно нужнее». И тяжко вздохнув, он вошел в городские ворота. Но что это? Когда стражники увидели звездного мальчика, они вскочили по стойке смирно и отдали ему честь. Прохожие, засмотревшись на мальчика, забывали про все дела, а торговки бросали свои товары и бежали ему навстречу. «Как красив наш юный принц!» — восклицал народ. «Я знаю, они опять смеются надо мной», — подумал звездный мальчик, и слезы показались на его глазах. «Мое несчастье лишь веселит их». Вокруг мальчика собралась целая толпа, не давая ему свернуть к двери в стене, и он послушно шел по узенькому коридору среди людей. Так он оказался на дворцовой площади. Двери дворца широко раскрылись, и епископ с городским епархом со всей городской знатью вышли ему навстречу. «Ты наш государь», — сказал епископ, а народ встал на колени. «Ты сын нашего короля. Мы уже много лет ждали тебя». «Я сын не короля, а бедной нищенки. Почему вы зовете меня прекрасным? Я же знаю, как я уродлив». Тогда воин с золоченными цветами на латах и крылатым львом на шлеме поднял свой сверкающий щит перед звездным мальчиком и спросил его, «Разве наш господин не прекрасен?» И в этом щите, как в зеркале, мальчик увидел свое лицо, красивое, как и прежде. Мальчик увидел свои глаза и не узнал их тогда даже епарх опустился перед ним на колени а епископ промолвил древнее пророчество гласит что в этот день придет наш государь тебе надлежит принять из рук моих корону и скипетр. будь нашим королем милосердным и справедливым но я недостоин сказал юный принц. Я отрекся от своей матери, и не будет мне ни прощения, ни покоя, пока я не найду ее. Ни корона, ни скипетр не удержат меня здесь. Мне пора идти. Звездный мальчик повернулся к городским воротам, и в толпе, которую уже успели оттеснить стражники, увидел знакомое лицо. Это была та самая нищенка. «Мама ⁇ Мама! ⁇ крикнул принц и бросился к ней. Он упал к ее ногам и расцеловал их. Он мочил слезами ее раны и, опустив лицо к земле, сказал «Прости меня, мамочка, я предал тебя, когда был счастлив. Прости меня, когда мне плохо. Только зло ты видел от меня. Покажи мне твою любовь. Я отрекся от тебя. Прими меня к себе». Ни слова не проронило нище. Тогда звездный мальчик протянул руки и обхватил белые от проказа ноги того, кто стоял рядом. Три раза я сжалился над тобой. Пожалей ты меня. Попроси мою мать простить меня. Но прокаженный тоже молчал. Зарыдал несчастный звездный мальчик. Мама, я не могу больше этого вынести. Прости меня, и я пойду обратно в лес. Встань, — сказала нищая и положила руку ему на голову. Встань, — сказал прокаженный и положил свою руку поверх. Звездный мальчик поднялся на ноги и увидел перед собой... «Короля и королеву». «Тот, кому ты помог, твой отец», — сказала королева. «Та, чьи ноги ты целовал, твоя мать», — сказал король. Они обняли и расцеловали его, ввели во дворец и возложили корону на его главу и вручили ему скипетр. Звездный мальчик был добрым и справедливым королем. Но потом пришел другой.